Глава 316. «Заню, ты хотел убить меня!» Красная бабочка довольно красива, но ей было не сравниться с этим женским телом. Ванолинь смотрел на происходящее издалека, он вдруг задрожал, борясь желанием броситься вперед и схватить труп женщины. Желание было очень сильным, тело Ванолиня покрылось холодным потом, однако ему удалось совладать с эмоциями. Страшно. Он глубоко вздохнул и сверкнул глазами, Увидев, как Чеху закончил с дыхательной практикой и пошёл к трупу, он не прошёл нескольких джанов, как его лицо исказилось в ужасе. Даже в глазах красной бабочки была неопределенность, но в конце концов она взяла себя в руки, и взор ее стал чистым и ясным. Ван лень пристально уставился на неё. «Эта женщина при жизни была всезнающей провидецей из царства бессмертных. Даже мне тяжело находиться здесь», — промолвил старешный секта трупа Инь. «Тинк!» В глазах Джоуи промелькнуло безумное выражение, и его изначальный дух бросился вперёд. на закряхтел и выставил руки перед собой, делая магический пост. Из его рта вырвалось облако фиолетового газа, который обратился в цепи и сковал изначальный дух. Старешно же тем временем подбежал к гробу и, схватив тело, бросился на утёк. «Нет!» — закричал Джоуи, глаза его налились кровью. «Бам-бам!» Джоуи начал бить по цепи, стремясь сломать ее. С каждым ударом фиолетовое свечение становилось все ярче. Джоуи, не замечая ничего вокруг, продолжал наносить удары. Земля пошла трещинами, воздух и пространство вокруг задрожали, кроваво-красные глаза Джоуи были преисполнены злоба. «Верни мне, Тенг! Страшно закричал он. Ты сумасшедший! Джоуи, скорее возвращайся в свое настоящее тело! лишь еще немного умрешь! Крикнул старейшина секта трупа и не содрогнулся, взглянув в глаза Джоуи. Старейшина на большой скорости понёсся к порталу. Видя, как старейшина вот-вот войдет в портал, Джоуи впал в бешенство, казалось, еще немного, и кровь хлынет из его глаз. Он ни в коем случае не хотел расставаться с Тинк. Воспоминания о времени, проведенном вместе с ней, возникли в его голове, заставив его сердце сжаться от жалости. Боль, очень сильная боль. «Нет, Тинк!» Тело Джоуи вдруг вспыхнуло пламенем и разорвало цепи на чести, освобождаясь от оков. «Сжигание изначального духа! Да ты точно спятил!» Продолжил кричать старишно, с перекошенным от ужаса лицом. «Неужели Джоуи готов погибнуть ради какого-то трупа?» Сжигание изначального духа, находившегося на средней степени культивации стадии трансформации души, дало практически неограниченную силу Джоуи. Взлетев метеором, Джоуи в мгновение ока догнал старейшину, который был уже готов войти в портал. Верни мне я! Ослепленный одним желанием, Джоуи не используя никакой магии, лишь с помощью изначального духа нанес ужасающий силы удар по старейшине. становилось все страшнее страшней. Удар изначального духа, который по силе достигал поздней стадии трансформации души, потряс старейшину до глубины души. На небе проступило множество трещин. а на земле появилось множество провалов и впадин. Чихо побледнел и, не тратя времени, поспешил ко входу в пещеру. Красная бабочка последовала за ним. Старешный изменился в лице. Нажав себя между бровей, он выпустил третьего духа. Дух, вылетев, преградил Джоуи дорогу. Тот, не раздумывая, ударил дух, и он перестал существовать. «Верни мне тенг!» Огонь, который объял тело Джоуи, загорелся еще ярче. Безумные глаза делали его похожим на дикого зверя. «Безумец!» Волосы стареюшны стояли дыбом от ужаса. Он совсем не хотел заплатить жизнь за труп женщины. Наконец он бросил тело вниз. Джоуи схватил труп, и губы его растянулись в довольной усмешке. «Тинг! Никто не смеет забрать тебя у меня! Никто!» Все вокруг продолжило рушиться, все больше трещин покрывало небосвод. Ван Линь, всё это время пристально наблюдавший за красной бабочкой, сверкнул глазами. «Время пришло!» Он обратился в электрический разряд и кинулся за красной бабочкой. Чиху, увидев фото, раскрыл рот от удивления и продолжил бежать к выходу. Скорость вон ленте была очень велика, очень скоро расстояние между ним и красной бабочкой сократилось до 30 джанов. Красная бабочка изменилась в лице. Ее степень культивации восстановила свой прежний уровень, однако магические умения еще не вернулись в полной мере. Также она еще не до конца оправилась от полученных ран. В общем, она находилась в плачевном состоянии. За неё, если ты убьёшь меня, Судзаку отомстит тебе!» — закричала красная бабочка. ха ха ха ха, -ха! Засмеялся Ван Лень и выхватил флаг ограничений. «Подобные угрозы смешны с твой хост Флаг полетел рядом с ним, охраняя хозяина, будто грозный дракон. «Концентрация!» Закричал Ван Лень и флаг засветился, материзовавшись копьё чёрного света. «Красная бабочка, ты мне не противник!» Произнес Ван Линь и резко взмахнул копьем. Копье прочертило линию в пространстве, образовав проход. Ван Линь шагнул в него и мгновенно оказался возле красной бабочки. «Занют спятил! спятил! завопила она. «Если ты сейчас не убежишь, то умрешь. Земля раскалывается на части!» Лицо ее выражало ужас. Достав из сумки белый меч, она выставила его перед собой, защищаясь. Красная бабочка не могла никуда не ни убежать, ни спрятаться от него. Все пространство вокруг было покрыто трещинами. Если нет козыря в рукаве, то гибель неизбежна. Бам! Трещина пошла по белому мечу. И вот он уже рассыпался на мелкие части. Флаг ограничений уменьшился в размерах, но силы свою не потерял. «Погибну я или нет, это не твое дело!» — расхохотался Ван Линь. «Главное, что я убью тебя!» Но вдруг он начал дрожать. Красная бабочка попыталась использовать свой домен. Нельзя ее упускать. Слишком удобный удобен момент, чтобы расправиться с ней. Потом будет гораздо трудней. Ван Лень попытался проткнуть ее копьем, но Красная бабочка сжала зубы и загнула руку, подставив браслет под удар. Клац! Копье разлетелось на мелкие кусочки, а сам Ван Линь испытал шок. Пусть Ван Линь самый выдающийся мыслитель и колдун, но стремление воля к победе его непоколебимое. Когда-то давно в детстве, когда он еще не владел магией, взбирался на горы в качестве испытания в секте Хан Юи. его воли было уже достаточно, чтобы поразить людей, чего уж говорить о сегодняшнем закаленном многими трудностями в Анлине. Ванлинь махнул правой рукой, и перед ним появилось девять деревянных статуэток. Статуэтки, появившись, тотчас же превратились в девять одинаковых кукол в человеческий рост. В каждой кукле циркулировали несколько кровяных каналов. Красная бабочка, отразив тот удар копья, отлетела далеко назад, ударившись о землю, Кровь пошла у нее горлом. Окружающее пространство продолжало разрушаться. В некоторых местах исчезло само небо. «Дзенё! Убьёшь меня, сдохнешь сам!» Завопила красная бабочка. На этот раз её страх был неподдельным, она почти потеряла над собой контроль, а на лице её застыла маска ужаса. Заклинание, которое применила Ван Линь, было разработано в союзе девяти фракций человеком, достигшим средней ступени культивации, и уже доказала свою эффективность. Ван Линь вытянул два пальца правой руки и махнул ими вперед, будто бы высекая острым ножом деревянную заготовку. Если бы красная бабочка находилась в своей лучшей форме, то заклинание Ван Линь не причинили бы ей никакого вреда. Но сейчас они сковали ее, будто железом. В глазах красной бабочки явственно виднелась ненависть. Она подняла правую руку и произнесла какое-то весьма странное заклинание. Луч света ударил из ее браслета, разрушая заклятие Ван Линь и ударяя его в руку. Ван Ленио показало, что его конечность будто б мячом.